Глава 12. Гвендолин Линц. День пролетел как-то совсем быстро и практически повторил предыдущий. Утром совместная пробежка, завтрак и полет на флайере до Академии. Рафаэль снова касался моих рук, поглаживал плечи и на прощание поцеловал в щеку. Все по-прежнему в рамках приличий. Почти невинно, только меня все равно временами бросало в сладкую дрожь, даже от того, что он просто находился рядом. Впрочем, оказавшись на занятиях, я сосредоточилась на учебе. Преподаватели до самого конца, пока не начнется практика, натаскивали нас. По большей части проверяли полученные знания и проводили разные тестирования. Завтра предстояло сдать последний зачет, и можно окончательно переходить на работу к Маркусу. Я так предвкушала этот момент, ведь в звездном ветре» происходило столько всего интересного, что за обедом с Рафаэлем с трудом усидела на месте. Узнав, в чем дело, в глазах моего ректора заплясали незнакомые искры смеха. Уж кто-кто, а он понимал, что значит любить свою работу и гореть ей. После обеда Рафаэль познакомил меня с Гастоном, телохранителем и водителем в одном лице, нанятым на неопределённое время. Избежать этого нам не удалось. Рафаэль не всегда будет рядом, а мне пока что требовалась защита от отца, которого в любой момент могут освободить от ареста. Нелюдимый мужчина коротко поздоровался, на этом наше общение закончилось. Я поблагодарила Рафаэля и распрощалась с ним до вечера. И следующие часы провела в компании Маркуса двух юристов Звездного ветра» и трех дипломатов, согласовывая окончательный договор с аэрцами. Те, кстати, пока я шла к переговорной, столкнулись со мной в коридоре и всячески пытались переманить на свою сторону, а, осознав, что я непреклонна и остаюсь на стороне Маркуса, сильно расстроились. Маркус, похоже, был в курсе случившегося, потому что то и дело бросал на аэрцев весьма красноречивые взгляды. Интересно, откуда он все знает. Мои мысли прочитать не мог, у меня стоят крепкие и надежные щиты. Разве что нашел управу на самих аэрцев, каким-то образом обойдя защиту их амулетов. Но договор мы, наконец-таки, подписали и вздохнули свободно. После переговоров Маркус неожиданно предложил откинуть обращение Нар и перейти на «ты». Я, конечно, знала, что среди одаренных так принято. Но Маркус все таки был моим начальником, как ему тыкать? Он на мой вежливый ответ хмыкнул, сказал, что подождет, когда я привыкну, но по имени можно обращаться уже сейчас. На это я была согласна. «Угу, попробуй с сильнейшим менталистом Ариаты и моим руководителем практики не согласиться. Еще три часа я провела в дипломатическом отделе, разбирая документацию и отсылая ее то напрямую Маркусу, то юристам, то в архив, То самым разным специалистам. Несколько раз пришлось, взяв носители с информацией перемещаться между отделами. И я неплохо изучила звездный ветер. К вечеру, когда я уже шла на тренировку, на Лиаре высветился вызов от Рафаэля. Я подлетаю к звездному ветру, сообщил он. А я на тренировку собираюсь, заметила осторожно. Отлично, позанимаемся вместе. Заодно поучу тебя ставить щиты. Ну кто на моем месте от такой возможности откажется? Предвкушая, я едва ли не сорвалась на бег. Через 20 минут, когда я, переодетая, вышла на полигон, обнаружила Рафаэля разговаривающего с инструктором Галахардом. На сенсорном экране мелькали схемы и график моих занятий. На сегодня немного меняется план тренировок, обрадовал меня Галахард. Сначала у вас будет разминка, Нара Гвендолин. Затем Нар Рафаэль поможет вам освоить щит а после должны подойти другие одаренные ариаты, работающие в звездном ветре. Совместные тренировки — вещь полезная и, увы, нечастая, так что ловите момент». «Ух ты!» — только и выдохнула я, горя энтузиазмом и любопытством. Тай как-то рассказывала о подобной тренировке, но я и мечтать о ней не смела. Вечер однозначно обещает быть интересным. На прощание Галахард пообещал немного подкорректировать мой план тренировок, с учетом присутствия на них моего жениха. Я чуть было не поинтересовалась, откуда взялся последний, но вовремя прикусила губу. М да, К тому, что мы с Рафаэлем пара, я пока что так и не привыкла. Вот как завтра вы стоите не ошибиться на приеме. Маркус, когда скидывал мне сегодня информацию о пустынниках, упомянул, что переговоры они согласились вести только с женатыми парами, и никак иначе. И даже Наран, несмотря на статус одного из правителей Ариаты, не смог на это решение повлиять. Пришлось пойти на уступки, уважая чужие традиции. Получается, кроме трех вечерних приемов, где пустынники будут немного расслаблены, других шансов найти драгоценность у нас нет. И мне придется сильно постараться, выполняя свое задание, быть не просто убедительной, позволяя себе чувства и эмоции, но еще и очень-очень осторожной. Я не могу подвести Рафаэля, он ведь доверился именно мне. Разминаемся. ⁇ Спросил Рафаэль, не подозревая о моих мыслях. ⁇ Давай. Мы приступили к тренировке, которая в первые же мгновения обещала стать не самой легкой из-за неутихающего интереса к этому мужчине. Вроде бы мы уже были вместе и на пробежке, и делали знакомый блок упражнений, но все равно создалось ощущение, что если еще хоть чуточку сократим расстояние, то между нами заискрит и мы спалим звездный ветер. Не отвлекаясь еще два подхода. — велел Рафаэль, приступающий к подтягиваниям на перекладине. Нет, он серьезно думает, что когда у него задирается футболка, открывая кубики на идеальном животе, я смогу не отвлекаться? А можно мне воды? Ледяной, с бассейн. Но отлынивать от тренировки я себе не позволила. Насколько это возможно, сосредоточилась на упражнениях. Но то и дело бросала взгляд на Рафаэля и чувствовала на себе его. Заинтересованный, изучающий, обжигающий. Сдается, даже, если бы кто-то появился в зале, ни я, ни он этого бы не заметили». Я и пролетевший часто даже не ощутила. Когда Рафаэль подошёл ко мне, присевший ненадолго отдохнуть, пока он заканчивал тренировку, я поднялась, готовясь работать дальше. «Большинство одарённых ариатов, как ты уже знаешь, Гвен, вне зависимости от разновидности дара могут ставить энергетические щиты», — сказал Рафаэль. «Ты ведь ощущаешь энергию ариатов и других живых существ». «Да», — кивнула я. «Но вытягивать силу из них — это мощное и очень опасное оружие, которое надо использовать в исключительных случаях, когда есть риск для твоей жизни или тех, кто рядом и беззащитен», — закончил мужчина. «К примеру, если ты окажешься в лесу среди хищников, не имея бластера и защиты, колебаться не станешь». «Это верно, и все же». Также ты можешь отделить часть своей энергии и поставить щит из нее. Затраты минимальные. Щит весьма крепкий, убережет от удара стандартным оружием и позволит выжить во время обвала. На Нарана и Эльзу однажды во время боя обрушилось целое здание. И вовремя поставленная энергетическая защита помогла им выжить. Даже так? Хотелось расспросить подробнее. Все же любопытство во мне неискоренимо, но я удержалась. Еще ты сможешь растянуть этот щит на кого-то помимо себя. Как это делает Тай? Вспомнила я, что сестра так помогала Рику спасать заложников в банке, которые захватили грабители. Принцип один, да, но способности у всех одаренных разные, поэтому и щиты индивидуальные. Пойдём-ка на укрепленном силовом поле попробуем. Позвал Арфаэль и первым шагнул засияющий щит. Он отрезал от нас звуки и весь окружающий мир запер в своеобразный кокон. Закрывая глаза, сосредотачивайся и мысленно представляй свой щит. Обычно так идет легче, но есть и те, кто сразу чувствует энергию. Голос Рафаэля звучал спокойно и уверенно. Он ни капли не сомневался, что у меня получится. Сначала, правда, оказалось сложно откинуть все мысли, но я все же справилась. Кончики пальцев покалывало, тело наполнялось теплом, и защита засеребрилась вокруг тела. «Отлично», — чуть хриплым голосом сказал Рафаэль. «Попробовать растянуть и на меня хочешь?» «Да», — не задумываясь, ответила я. «Хорошо». Я не услышала ни звука, а мужчина неожиданно оказался за моей спиной. Одна его рука скользнула на моё плечо. Словно поддерживая, вторая легла на талию. Шаг, и Рафаэль прижался ко мне. Волос коснулось его дыхания, а по телу прошла дрожь. Близость пьянила и мешала, путала мысли и сбивала дыхание с ритма. И ничего не происходило. С первого раза мало у кого получается, невозмутимо заметил Рафаэль. «Щит растянуть не может», поинтересовался рядом незнакомый мужской голос. Я дернулась и но говорившего не увидела. Уткнулась носом в плечо Рафаэля. «Здравствуй, Шархат». И когда это успел исчезнуть силовой барьер, похоже, Рафаэль снял. А я не заметила. Я сделала шаг назад, выбираясь из рук Рафаэля, и сразу же, под любопытным взглядом незнакомого мужчины с огненными волосами, ощутила себя почти беззащитной, так и тянула спрятаться за моего ректора. Про шархата термокинетика, способного повышать температуру, вызывать огонь и создавать взрывы. Я была наслышана, но лично с ним не знакома. Помочь, деловито улыбнулся он. О, да, это мой муж может! Из раздевалки появилась хрупкая девушка. И, используя мгновенное перемещение, встала рядом с ним, светло улыбаясь. «Погоняет по залу огненными шариками, такие резервы в себе откроешь». Она рассмеялась. Шархат фыркнул и, склонив голову, посмотрел на меня. «Давайте», — решилась я. «Буду признательна за помощь. Рафаэль, подстрахуешь?» «Я первый удивлюсь, если он отпустит тебя одну», — хмыкнул Шархат, перемещаясь на небольшое расстояние. У входа в этот момент появились Маркус с Никой и незнакомая мне пара. Поздоровались. Маркус быстро нас познакомил. Про диара второго термокинетика, способного понижать температуру и создавать лед, я тоже не раз слышала от сестры. Не узнать его было бы невозможно. Белые, словно иней, волосы, холодные синие глаза. Только когда он перевел взгляд на Алекс свою жену, взгляд стал нежным и запредельно теплым. «Я попробую помочь Гвен растянуть щит, пока вы переодеваетесь и разминаетесь», — сказал Шархат. «А тебе разве разминка не требуется?» — удивился Маркус. «Да, мы с Кас уже разогрелись». Тут он насмешливо посмотрел на меня и Рафаэля, явно намекая, что занимались они прямо в этом зале. А я так увлеклась попытками сначала поставить, а потом и растянуть щит, что даже никого не заметила. «Не переусердствуй», — хмыкнул Маркус. «Если что, смело жалуйтесь на него любому из нас». Я покосилась на веселившегося начальника, хихикавшую кассу и подумала. «Пока рядом Рафаэль, мне не страшно. Не съест же меня этот огненный мужчина». Как вскоре выяснилось, стоило опасаться вовсе не этого. Шархат подошел к делу с энтузиазмом и выдумкой, осыпая и меня, и Рафаэля то огненными шарами, то стрелами, то дождем из мелких искр. Ректор перемещался, прикрывая меня и разрушая часть пламени, чтобы облегчить задачу. В загруженных реальностях давно исчезли другие ариаты. Время бежало. Я успела взмокнуть до нитки, проклясть все на свете, но не сдавалась. Шархат передышку не дал, изматывал, а после сощурился и запустил почему-то не в меня, а в Рафаэле огненный смерч. Наверное, я в жизни так ничего не пугалась, как этой громадной стены пламени, несущейся на Рафаэле. Инстинкты обострились, и я даже не думала. Я снесла невозмутимого ректора с ног, упала сверху и, почувствовав невероятный, разрастающийся изнутри огонь, ойкнула и вжалась в мужчину. Через несколько минут я осознала, что тот ужасный несущийся смерч ни меня, ни Рафаэля так и не коснулся. Открыла глаза, повернулась и уставилась на пылающий вокруг нас щит. Мембрана серебрилась, ловила огненные блики и была невероятно впечатляющей. Огонь исчез, рядом появился шархат, довольно хмыкнул. «Ну что, поздравляю, получилось. То, что я думаю про твои методы, шархат, говорить не стоит, да?» «О, да, знаю я, что ты мне скажешь. Самым приличным там будут предлоги», — фыркнул он. «А это точно я поставила?» — спросила осторожно. «Повторить ураган для закрепления?» «Нет», — подскочила я и скатилась с Рафаэля. Только сейчас осознав, в какой двусмысленной позе мы оказались, послышался смех термокинетика. Рафаэль, успев подняться, протянул мне руку. Из реальности показались другие ариаты. Удачно, спросил Диар, смотря на меня. А то мой метод уникален, ехидно заметил Шархат. Алекс закатила глаза, а после весело мне улыбнулась. Похоже, и ее он тоже учил так ставить щиты мгновенно перемещаться словно прочла о чем я думаю и тут же ответила девушка у нас осталось минут сорок а пробуем приготовленную галахардом для нас реальность спросил маркус все остальные выразили согласие и менталист защелкал по сенсору выбирая нужные настройки